Издательство Бамбора. Океан книг. Валерия Ильина. Новый год и Рождество. Волшебная история зимнего праздника от древности до наших времён. Предисловие. Два самых любимых у нас праздника Новый год и Рождество. Атмосфера ожидания чуда, сюрприза, вера в то, что все самые заветные желания обязательно исполнятся, и всё всегда будет хорошо. Вот за что мы их любим. Эти праздники объединяют верующих и неверующих, романтиков и скептиков, дедушек и внуков, президентов государств и малышей детсадовцев. С Рождеством и Новым годом связано множество добрых примет и традиций. И считается, что желания, загаданные в это время, непременно сбудутся. Но чудо — это не только исполнение желаний. Радость общения с близкими и друзьями, возможность побродить по зимнему лесу, поехать в новую, неведомую пока страну, впервые в жизни прокатиться на лыжах или коньках, да даже просто посвятить день-другой просмотру любимых фильмов. Разве это не чудо? Просто нужно уметь находить радость в самых простых вещах. И зимние праздники позволяют нам это сделать. А самое главное волшебство заключается в том, что они превращают нас, независимо от возраста и характера, в наивных детей, ожидающих сказки. Одно большое чудо, как пазл складывается из множества маленьких: ромт ёлки, яркие упаковки подарков и огоньки гирлянд, любимые блюда, поздравительные открытки. как традиционные бумажные, так и более современные электронные. Главное искреннее желание порадовать себя и своих близких. Дни зимних праздников особое время. Здесь встречаются прошлое и будущее, любовь и вера, добрые пожелания и уверенность в том, что впереди нас ожидает только счастье и радость.